Глава десятая. Иисповедь. Ранним утром в первую неделю великого поста, когда рассвет коснулся своими тонкими лучами зеленой маковки церкви Рождества Христова и вспыхнул на золоченом кресте, Анна, перекрестившись, вошла в притвор церкви. Здесь уже горел свет, несколько старушек стояли у свечной лавки и записывали поминания. Поздоровавшись с Антониной, работавшей в лавке, Анна прошла в центральный нефть церкви, где у левого резного киота с иконой Богородицы, всех скорбящих радость, стоял хромоногий дурачок Степка, почти всегда по утрам приходивший в церковь. Еще здесь стояла женщина в зимнем пальто с меховым воротником и такой же желтого меха шапки. Анна подошла и стала позади женщины. Степка повернулся и улыбнулся Анне бессмысленной улыбкой, показав беззубый рот. Из диаконской двери вышел отец Василий с Евангелием и крестом в руках. Оглядев пришедших к причастию, он кивнул, положил Евангелие и крест на аналой, прочел молитву и сказал привычные слова о значении исповеди. Говорил он ровно, спокойно, назидательно. Степке, как обычно, он отпустил грехи быстро, а вот с женщиной в меховой шапке дело застоприлось. Анна несколько раз оглядывалась, нет ли еще у кого на исповедь вслед за ней. К ее удовлетворению никого не было. «Называйте грехи», — несколько раз и довольно громко повторил отец Василий, но женщина не понимала его и продолжала объяснять обстоятельства своей бытовой жизни, в которых она запуталась. Отец Василий опять объяснил ей, что на исповеди надо говорить о своих грехах, а не оправдывать себя подробностями собственной биографии. Но женщина не могла взять в толк о чем говорит священник. Как бы и мне так не запутаться, подумала Анна. Я скажу только, чего он еще не знает. Легкий холодок пробежал по спине, как всегда в таких моментах, когда она принимала важные решения в своей жизни. Дышать стало труднее, во рту появилась сухость. Она долго решала, как ей лучше поступить. Может пойти на беседу с отцом Василием, но потом все же решилась на исповедь. Но разве можно назвать все грехи? Хотя бы часть назвать. Господи, помоги и укрепи. Женщина наконец умолкла. Отец Василий отпустил ей грехи. Она повернулась, и Анна увидела растрепанное, обрюскшее лицо в очках, еле державшихся на ее маленьком носу. Женщина поправила очки и недовольно посмотрела на Анну, проходя мимо. Анна подошла к аналою и склонила голову. Перед ней лежали крест с изображением распятого Христа и Евангелие. Отец Василий в черной рясе. Поверх которой надета Епифан Хиль с легкими черными волосами, с опускающимися на плечи, с бородкой, которая стала более густой, чем прежде, но осталась все такой же мягкой и пушистой, приблизил голову к матушке Анне. Помни, что сам Господь незримо стоит сейчас здесь, сказал он тихо и строго. И это был уже не тот отец Василий, с которым она обсуждала дела, или прочитанное, или делилась тем, что увидела и услышала по телевидению. а совсем другой человек, как будто бы и незнакомый вовсе. И перед ним надо держать ответ. Он бы мог и не напоминать, что Господь здесь у Аналоя. Она и сама каждый раз чувствовала трепет, когда подходила исповедаться. Гордыня начала она, неумеренная, ужасная гордыня. Я только теперь поняла, что всему причиной моя гордыня. Почему теперь? Разве ты раньше не знала, что это самый большой грех? Разве я себя не смиряла? Смиряла, да что толку? Еще в институте, когда все подруги повыходили замуж, я решила, что я особенная, что у меня другой путь. Но ты уже тогда думала послужить Господу, ведь так? В том-то все и дело, что не так. Она чуть приподняла голову и увидела недоуменный взгляд отца Василия. В храме по-прежнему было пусто. Уборщица очистила подсвечники и протирала чистой мягкой тряпкой оклады и стекла иконы. Наши отличницы и активистки два частных университета открыли, меня зазывали, но я хотела быть лучше их. И тогда я решила создать обитель милосердия, хотя к этому не была готова. И вот сами видите, что в результате стою у разбитого корыта. Но тобой двигала любовь, как Господу сказал отец Василий. Я теперь не знаю. Не пошла замуж, потому что думала, мое предназначение более высокое. все понимала по-книжному, теоретически, а жизнь вот как развернулась. «Если ты это поняла, значит, раскаялась, и теперь надо не повторять прежние грехи. Да куда же еще грешить, если на мне целый ввоз их? Я не могу его вести, больше сил нет. Молись, проси Господа укрепить твою душу, все в его руках. Да молюсь я, но, видно, слабая моя молитва, если спать не могу. Убитую Катю вижу или Толика мертвого». Петю в сизо, как он на меня жалостливо смотрел, все успокаивал, а у самого губы дрожали. Господь милостив, не отчаивайся, Анна. Да как же не отчаивается отец Василий? Эрик Грецов тоже арестован за распространение наркотиков. А я-то радовалась дура, что он хорошую работу нашел. Надо было все сто раз проверить, особенно когда он мебель купил и телевизор. Игорь Соколов в рабстве, Алёша на мать. «Себя продавать начала, а мать Женя Весенина в поберушках. Господь и детям, и тебе, и отцу Петру, и мне тоже послал испытания. Надо вынести их до конца, и ни в коем случае не роптать на него. Он нас не оставит, все управит. Да я не ропщу. Но по моей вине все так вышло, раз мы не сумели детей подготовить к искушениям. Слова-то наши оказались напрасными». Нет, Анна. Вот увидишь, что не напрасно мы с ними занимались. Пап, плачь. Это хорошо. Слезы душу очищают. Он замолчал, ожидая, пока утихнут ее рыдания. Может, ты еще хочешь сказать что-нибудь? Да, раньше я никому не говорила и себе тоже. А правда вот в чем. Она вытерла слезы. Я видела, что отец Петр тогда просто Петя Полупанов в меня влюблен. А мне, конечно, нравилось, что на меня обращают внимание. Я с самого начала знала, что не выйду за него, но прямо ему не говорила, позволяла ухаживать. И если б я тогда была умней, вышла бы за него, детям бы было легче, их бы нам отдали, потому что была бы полная семья, и никаких мучений с усыновлением вот так не произошло бы то, что произошло. Но он казался недостойным меня. «Как же! Все мелкие, неразумные, одна я знаю истину!» Вот и оказалась вся в тяжких грехах. «Господь тебе все показал, теперь надо нести свой крест со смирением и терпением. А дети? Мы же взялись их спасать, а погубили. Нет, этого нам не дано знать. Может, они умерли, чтобы не совершить еще более тяжкие грехи? И умерли двое из семи, не берись судить». то, что ведомо одному Господу. «Да, но как же справиться со своими грехами? Я не выдержу». «Обязано выдержать. Пятеро живых, за них ты в ответе. Покаяние — это исправление. Вместе будем искать выход». Он накрыл ее Епитрохилью и, сложив пальцы правой руки в священническом благословении, перекрестил ее, сказав «Подожди». Господи, Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человека любия допростити、да、чада Анна все согрешения твоя и ас недостойный и ереей властью его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Он снял с нее епитрахиль, Анна подцеловала креста Евангелия и, подняв голову, увидела скорбное лицо отца Василия. Он быстро отвернулся от нее и пошел в алтарь.